Библейский пророк, согласно традиции, деятельность Исаии относится к периоду 740 года до эры до 701 года до эры когда произошел захват Ассирии, Иудейского царства. По традиции Исаии приписывается вся книга пророка Исаии в Ветхом Завете. Но ему принадлежат, вероятно, лишь главы 1-12, 16-22, 28-32, в которых речь идет о политических реалиях того времени. Отсюда характеристика Ницше, критик и сатирик момента. Но надежды не сбывались. Ветхий Бог не мог ничего из того, на что был способен в прежние времена. Надо бы расстаться с ним. А что произошло? Изменили понятие Бога, денатурализовали и такое ценой сохранили. Праведный Бог Яхве уже не в единстве с Израилем. Он уже не выражение того, как ощущает себя сам народ. Он Бог лишь на известных условиях. Понятие «Бога» становится орудием в руках жрецов-агитаторов, которые толкают теперь удачу как вознаграждение, несчастье как кару за непослушание Богу. Вот бесконечно в живой манерой интерпретировать будто бы нравственный миропорядок, раз и навсегда она выворачивает наизнанку естественные понятия причины и следствия. Кары и вознаграждение — Изгнали из мира естественную причинность, но тогда появляется нужда в причинности противоестественной. Всякая прочая ненатуральность следует по пятам. Теперь Бог требует, а не помогает, не подает совета и не служит, по сути дела, лишь наименованием любых проявлений вдохновенного мужества и доверия к самим себе. И мораль перестала быть выражением условий, В которых произрастает и живет народ, мораль перестала быть глубочайшим жизненным инстинктом и сделалась абстрактной, противоположностью жизни. Мораль – принципиальное ухудшение фантазии, дурной взгляд, коснувшийся вещей мира. Что такое иудейская, что такое христианская мораль? Это случай, у которого отнята невинность. Это несчастье, замаранное понятием греха. Это благополучие, понятое как опасность и искушение. Это физиологическое недомогание, отравленное гложущей совестью. Понятие Бога подменено. Понятие морали подменено. Иудейские жрецы не остановились на этом. Вся история Израиля стала негодной к употреблению. далой ее. Эти жрецы сотворили чудо фальсификации, и доброй части Библии, документальное свидетельство содеянного ими, глумясь над преданием, издеваясь над исторической реальностью, они перевели прошлое своего собственного народа на язык религии, то есть изготовили из него тупой механизм спасения, состоящий из вины перед Яхвы и наказания, из благочестия и награды. Мы, наверное, куда болезненнее воспринимали бы этот позорный акт фальсификации истории, если бы церковная ее интерпретация не притупила в течение тысячелетий наши требования благоприличия в делах истории. Философы философы истории церкви. Ложь относительно нравственного миропорядка проходит сквозь все развитие даже новейшей философии. Что означает нравственный миропорядок? Что воля Божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать? Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их Богу? что в судьбах целого народа и отдельного человека во всем царит воля Бога, который карает и вознаграждает по мере послушания Ему. Реальность на месте этой желчайшей лжи выглядит так. Человек-паразит.